Глава десятая «Я был им, но теперь нет. Теперь я тот, кто прошел всю войну вестников от и до. Тот, кто помнит свою смерть», — сказал Геран, и почему-то от этих слов у меня по спине побежали мурашки. В этом Геране чувствовалось что-то жуткое и тяжелое, словно он прошел через то, что никому не стоило проживать. Это читалось в его лице, его взгляде. Прежнего Герана вели любовь и надежда, но этот, он словно потерял все это, погрузившись в кромешный мрак и не может найти выход обратно. Каждый из полученных предметов имел пометку «Предмет содержит» и подозреваю, что это значило что-то вроде фрагмента души. В скорби содержался фрагмент души раннего Герана, которому только предстояло вступить в войну с создателями. Но остальные фрагменты явно были более поздними. Возможно, эти предметы были на Геране вплоть до смерти. А память? «Я помню все, что с тобой случилось, Стас Богданов. Помню Хинари, Мофелию, все. Просто к прежним воспоминаниям добавились новые. Те, которые я бы предпочел не возвращать», — откровенно признался он. Четыре фрагмента душевестника Герана соединились в один. Ваша душа резонирует с душой Герана. Поглощение проклятия повышено на 5. Чувство проклятого инженера повышено на 5. Сила проклятого пламени повышена на 10. Производится смена класса. Класс был воплощение проклятого вестника, стал вестник проклятого пламени. Сила проклятого пламени увеличена на 25%. Затраты разума на силы, использующие проклятое пламя, снижены на 25%. Затраты разума на силы, использующие проклятое пламя, снижены на 25%. Доступно слияние души. «Что такое слияние души?» – спросил я у Герана. «Мы станем одним целым. Стас, Богданов и Геран исчезнут, и появится кто-то новый, сочетающий в себе память их обоих. Но если ты спросишь меня, не делай этого», – вполне искренне посоветовал призрак. «Тебе не нужно помнить то, что помню я. Для нас обоих будет лучше, если я возьму это бремя на себя. Я с ним жила раньше, а ты можешь сломаться». Было во взгляде Герана что-то такое, что явно говорило, что он не принижает мои личные качества, просто доля горя, выпавшая этому человеку, слишком велика. Слияние души невозможно. Ошибка резонанса душ». Кажется, Геран решил это за нас, впрочем, я не собирался ничем таким заниматься. Объединять нас обоих в новую личность? Ну уж нет. Любопытно, хмыкнул торговец, с любопытством наблюдая за нашей беседой, будто видел Герана, либо понимал, что со мной происходит. Но больше никаких вопросов он не задавал, а что-либо объяснять я не собирался. Варвары и так, наверное, считают, что я понемногу схожу с ума. И едва ли тот факт, что призрак реален, смягчает это, скорее вызывает еще более сильное беспокойство. Геран удовлетворенно кивнула, а затем исчез, оставив у меня на душе какой-то неприятный осадок. Старая его версия мне нравилась на порядок больше. Она была более живой, что ли. Я взял каждый из предметов со стола. Вначале одел кольцо на палец, затем повесил на шею амулет и сразу его активировал. После короткой вспышки меня покрыл любопытный черно-золотистый доспех. Именно в таком предстал передо мной новый геран. Несмотря на казавшуюся массивность, он ощущался очень легким и подвижным. «Стильно смотришься», — одобрила Варя. «Даже очень». Шлем снимался мысленным приказом, хоть я и не очень понимал, откуда это знаю. И подозреваю, что это не единственная из возможностей доспеха. Последним был кинжал. Его я убрал за пояс и нисколько не удивился тому, что в доспехе словно специально имелись нужны для него. Но за миг до того, как я убрал его, ощутил нечто странное. Какую-то более безмерную печаль с примесью чувства вины. «Клык тени был подарком для моей сестры», — рассказал Геран. «Она погибла вскоре после начала войны. Я так и не успел ее спасти». Но продолжения истории не было, Геран просто сказал это и отошел куда-то на задворке моего восприятия, оставив после себя лишь отголоски тех самых неприятных эмоций. «Мне жаль», — сказал я ему. Будь я на его месте, то избавился бы от этого оружия, а не носил его как напоминание о трагедии. Я закончил собственными обновками и посмотрел на девушек и другие сундуки, после чего подошел к одному из них Поднял и положил на стол перед торговцем. «Ах да!» — встрепенулся торговец. «За покупку всего комплекта я могу предоставить вам бонус». Щелчок пальцев, и в помещении появляется то, чего я совсем не ожидал увидеть. Рояль Герана, на котором он часто любил играть, свойства неизвестны, — улыбнулся этот механический коммерсант. Смотря на черный лакированный, огромный и дорогущий рояль из темного дерева, Я чувствовал, как у меня стал нервно дергаться глаз. С большим трудом удалось отвести взгляд в сторону и сделать вид, что так и должно было быть. Ладно, с этим разберусь позже. Сейчас главное девушек тоже обеспечить подходящими вещами. Варя, Марин, этот сундук ваш, каждый по сто монет. Можете купить себе, что захочется». Варвара первой подошла к ящику, провела рукой и бросила на меня слегка насмешливый взгляд. «Сто монет?» — саркастично улыбнулась девушка. «Эх, так и хочется обвинить тебя в скупердяйстве». «Варь, я не...» «Я не серьезно, не забивай голову. Раз уж ты действительно вестник, то логично, что стоит собрать тебе полный сет Герана, учитывая, какие бонусы он дает. Просто во мне говорит старая я, желающая захапать себе побольше». «Учитывая, что содержимое сундуков ты планируешь разделить между остальными», Как мне кажется, 100 монет — это более чем щедро. У меня лишь другой вопрос. Лесии что-нибудь перепадет? Если она согласится стать столпом, то да. Тоже думал передать ей 100 монет. Еще 100 Дреймасу, если он, конечно, вернется, и 100 Пьеру. Останется 50 монет, которые мы раздадим новеньким, чтобы они тоже не чувствовали себя обделенными. Так мы в короткий срок сможем стать значительно сильнее. 100 монет, задумалась Варя. И что же можно такого на них купить? Девушки взяли в оборот торговца, а я чуть отошел, не став им мешать. Марина в целом довольно быстро определилась с тем, что именно ей нужно. За 80 монет она купила какой-то очень крутой лук, который как усиливал характеристики, так и обладал несколькими специальными возможностями. А вот в Варваре ни одно из предложений по душе не пришлось. Девушка разглядывала все, что предлагал ей торговец бездны, но хотела получить что-то по уровню, не уступающее тому, что получил я. И в конце концов он действительно предложил ей то, что заставило Варю воскликнуть. «Хочу, хочу и еще раз хочу!» Но проблема оказалась в том, что цена предмета была равна 130 монетам. «А я могу тебе что-нибудь продать?» – поинтересовалась она. «Разумеется, я покупаю и продаю». Вопрос лишь в том, есть ли у вас вещи, что меня заинтересуют. Все дальнейшее превратилось в самые настоящие торги. Варвара, видимо, решила продать все, что завалялось у нее в арсенале, и судя по тому, с каким видом торговец разглядывал вручаемые вещи, ничего из этого его особо не интересовало. Подозреваю, что он вообще решил взять некоторые из предметов лишь потому, что Варвара просто хотела купить нечто стоящее. В конце концов, она каким-то чудом Смогла выторговать 12 монет, и торговец, сжалившись над ней, предложил ей за 112 монет понравившуюся вещь. «Неплохая скидка. Может, мне тоже стоило поторговаться?» «Ладно, в любом случае это определенно того стоило». Наконец Варвара получила долгожданную обновку и теперь светилась от счастья. «Не очень-то это похоже на волшебную палочку. Не удержался я от мягкого укола в ее сторону». То, что купила Варвара, было очень странной кожаной перчаткой, причем обхватывающей большую часть руки и доходящей почти до плеча. Она была не слишком удобной, полной каких-то транзисторов и металлических пластин, скрепленных схемами. Дизайн у нее был уж очень специфический и совершенно не шел ведьме. Но, видимо, характеристики были очень крутыми. Да и по внешнему виду было понятно, что вещь производства создателей уж очень эстетично она выглядела. Люди бы постарались над внешним видом. «Это круче, чем любая палочка, ты только посмотри». Она продемонстрировала мне предмет, и я одобрительно хмыкнул. Перхаузер У-02. Тип «Магический катализатор». Материал «Эйгрид», Сандрит, «Энерговолокно». Изготовитель неизвестен. Текущий владелец – Варвара Чехова. Модификаторы возможностей при использовании. Тело плюс 50%. Разум плюс 300%. Эффективность магических способностей повышается на 50%. Сила магических способностей повышается на 50%. Способности, привязанные к предмету. Гравитационная магия. При использовании катализатора у мага есть возможность использовать гравитационную магию. Нерушимая крепость создает особый барьер, способный поглотить любой магический урон. Размер барьера и расход на поддержание напрямую зависит от значения разума. Нестабильная магия – аура, повышающая силу любых заклинаний, но одновременно делающая их более нестабильными. Каждый процент усиления повышает шанс дестабилизировать магическую конструкцию на 1%. «Да, и впрямь очень неплохо», – одобрил я выбор девушки. «Вот видишь!» На радостях Варвара даже чмокнула меня, никого не стесняясь. «Хотя в обычное время крайне редко демонстрировала наши близкие отношения перед окружающими, придерживаясь принципа разделения, постели и работы. Убедившись, что девушки довольны обновками, я обратился к торговцу, напоминая о старом договоре. «Насколько я помню, во время прошлой нашей встречи ты говорил, что сможешь доставить меня к Анерис, покровительнице холода». «Все верно», — подтвердил торговец, довольно потирая руки, и время от времени алчно поглядывая на оставшиеся ящики, которые пока что ему не принадлежали. Но он был уверен, что в скором времени получит оставшиеся монеты бездны. «И как мы и договаривались, я не возьму с вас плату за это. Считайте это маленьким подарком хорошему клиенту. Желаете, чтобы я доставил вас туда прямо сейчас?» Варя тут же бросила на меня немного обеспокоенный взгляд, но я в итоге отрицательно помотал головой. «Нет, не сейчас, у меня еще есть кое-какие дела. Да и мы, как я полагаю, еще не закончили, ведь тут собрались далеко не все, кто собирается потратить монеты». Он кивнул. «В таком случае на сегодня мы закончили?» «Почти. Есть ли у тебя проклятый предмет, позволяющий связывать людей клятвами верности?» «Вроде клятвенного жезла», — уточнил торговец. «Ага». «Дайте подумать». Он почесал подбородок, а затем в его руке возник моток ниток. «Думаю, это должно подойти». «Проклятый предмет, позволяющий связывать клятвой двух людей». «Для этого нужно отрезать кусок нитки, взять ее концы двум людям и разорвать сразу после обещания». «Это свяжет две души, и тот, кто нарушит клятву, умрет». «Годится? Сколько?» Торговец с легкой задумчивостью посмотрел на моток ниток а затем просто бросил их мне. Я рефлекторно поймал их и взглянул на вещицу в своей ладони. Подарок к роялю. Его цена не дотягивает даже до одной монеты, так что считайте это еще одним бонусом за оптовые покупки. Вы даже не представляете, насколько редки сейчас подобные сделки. Посетовал на сложность своей работы торговец бездны. 95% моих сделок за последние несколько лет Не превышает 10 монет. А тут... За сегодня я уже получил 800 монет. И, как понимаю, в будущем могу рассчитывать еще на 400. Подобных сделок у меня не было со времени войны. Спасибо, поблагодарил я его и сразу же использовал поглощение проклятия. Проклятие, связующее нить клятвы, поглощена. Получено 900 очков опыта арпи. Получено 20 арпи. «Хэ, всего двадцать арпи. По сравнению с тем, что получал с боссов и полубоссов, это совсем смешно. В таком случае я откланяюсь, поклонился мне этот... это существо. Зовите, если понадобится что-то еще. Я всегда готов поработать с такими щедрыми клиентами». Торговец исчез так же неожиданно, как и появился. «Удивлена, что ты не пошел за Анейрис прямо сейчас. У тебя был отличный шанс увидеться с ней». — сказала Варя, убедившись, что он ушел. — Это успеется, — покачал я головой. — Встреча с ней может немного подождать. — Например, чего? — Например, ограбление хранилища Рагнарока, — широко улыбнулся я. От услышанного глаза ведьмы шокированно округлились, да и Марина потеряла дар речи. Но это быстро прошло, и теперь ведьма уже улыбалась. — А знаешь, мне нравится эта идея, — рассмеялась Варвара. Мы стали сильнее, гораздо сильнее. И если к нам присоединится Ультима, думаю, мы осилим, но действовать будем быстро. Не позволим Создателям опомниться.